Гамлет. Предчувствие Володю не обманет. Ни в этот день, ни в последующие, ни 1 сентября, когда начнутся занятия в школе, он Ани Ивановнич так и не увидит. Он даже не наберётся духа спросить, что с ней случилось, хотя как не ему об этом будет знать. Другие ученики не обратят особого внимания на её исчезновение. Дело, в общем-то, привычное, заканчивается срок службы родителей, И они заменяются, то есть уезжают обратно в Союз. Ни она первая, ни она последняя из их класса. Парта Ани долго будет пустовать, напоминая Володе место, откуда вырвали зуб. Здоровый коренной зуб. Странная ассоциация, конечно. Одно время он будет лелеять мечту, что они когда-нибудь встретятся». Аня часто будет ему сниться, снится, как Володя со слезами на глазах станет просить у Ани прощения за предательство, и она, погладив его по щеке, конечно же, простит. Но жизнь продолжит идти своим чередом, подростковые раны заживут быстро, Володя даже вернется к гитаре, но петь на публику больше никогда не будет, лишь изредка дел и исключения для друзей. Ничего нового, конечно, только то, что сочинит за время их странной дружбы с Аней. Даже голос Володи разительно изменится, станет хрипловатым, надрывным, и уже ни у кого не повернулся бы язык назвать его советским Робертино Лоретти. Ему неоднократно будут предлагать выступить на концертах в гарнизонном офицерском клубе, но он неизменно будет отказываться. Чужая душа вещь в себе, запечатанный сосуд, Вряд ли спец допрашивая Володи Дятлова, будет предвидеть, что мальчишка воспылает желанием самому войти в стальную когорту людей с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стоящих на защите передовых рубежей строительства коммунизма. Трудно будет указать главную причину столь странного для данных обстоятельств желания, но можно точно указать то, что укрепит Володи в этом решении. Ище знание, а не Ивановвич. Ибо Володе Дятло в даст себе клятву, каких бы трудов и лишений это не будет стоить, но отыскать девочку, попавшую по неизвестным ему причинам в зону особого внимания спецкомитета, а сделать это будет возможно, если проникнуть в сердце спрута, стать самым верным его сотрудником. Отец решение сына одобрит. Он даже переговорит с Ежовым, который тоже составит о Володи вполне благоприятное впечатление. Поэтому в 1954 году вместе с аттестатом зрелости Володя Дятлов получил за подписью начальника специального отдела дивизии подполковника Николая Ивановича Ежова рекомендацию для поступления в высшую школу Министерства государственной безопасности СССР. С отличным аттестатом и рекомендацией Володя пройдёт собеседование и сдаст вступительные экзамены И осенью того же года будет щеголять в новенькой с иголочки форме курсанта Высшим ГБ. Вряд ли прогуливаясь по широким проспектам столицы и заглядываясь на девушек, Володя будет догадываться, что желание отыскать Таню исполнится самым быстрым и наиболее печальным образом. И как не странно, путь к подруге детства проляжет для Володи через народный театр МГБ СССР. Народные театры станут тогда всеобщим поветрием и всеобщим увлечением. Публика будет не столько рваться в Амхат, добывать контрамарки в театр имени Вахтангова или выстаивать длинные очереди в Современник, сколько ломиться, выпрашивая лишние билетики на премьеру какого-нибудь народного театра при Дворце культуры железнодорожников или работников водного транспорта. Даже авторитетные театральные критики отринув снобизм станут регулярно публиковать обстоятельные статьи и рецензии, посвящённые удивительному феномену современности любительским театрам. Конечно, напишут умудрённые критики подобное творчество масс, ан масс, как говорят французы, не дотягивает до вершин профессионального мастерства, но и в народной культуре имеются образцы, которые не грех позаимствовать и профессиональным театрам. Да что говорить, Если сам Шекспир не гнушался писать пьесы именно для народного театра, Володя Дятлов поначалу не будет испытывать никакой тяги к театральным подмосткам. Можно даже сказать, что театр он не любил, ибо в спектаклях на его вкус чересчур много условного, то ли дело кино. Поэтому в театр он будет ходить исключительно по разнорядке вместе со всеми курсантами. И в одном из таких посещений дома культуры работников госбезопасности, расположенного в здании в стиле сталинского классицизма, с колоннами и фигурами атлантов чекистов, чьи тества прикрывали не фиговые листочки, а щиты с мечами и почему-то пышные с наповитвистой пшеницей, Володю приметёт главный режиссёр народного театра МГБ СССР Борис Мкдалович Шварцль. Даже среди своих единомышленников директор народных театров Борис Мигдалович будет выделяться неистойвой верой в примат народных театров. Более того, широкую известность получит его высказывание, мол, даже великая Комиссаржевская или Книпер Чехова играли бы не в премьер лучше, если бы служили в театре не на постоянной основе. О приходили туда репетировать и играть, отстояв рабочую смену у станка на металлургическом заводе или ткацкой фабрике. Так совпадёт, что в то время, когда курсант Дятлов будет усиленно постигать премудрости военной службы, ходить в наряды, маршировать на плацу и совершать марш-броски в полной боевой выкладке в зонах ядерного поражения, Борис Мкдалович замахнётся на Уильяма нашего Шекспира. Он решит силами своего самодеятельного, но дьявольски талантливого коллектива поставить знаменитую трагедию Гамлет, которую по замыслу Шварцфельда следовало воплотить на сцене как поучительную историю хитроумной спецоперации принца Фортенбраса по захвату трона королевства Даского, где его клеврет, Гараций, весьма ловко стравливает Гамлета с остальными претендентами на престол. включая его мать Гертруду, Клавдию и Офелию, и его же руками отправляет их всех в мир иной, в том числе и себя самого. В общем, быть или не быть? Быть, конечно же. Роли распределят, но вот с главным героем, принцем датским, возникнет загвоздка. Подходящего принца в коллективе не найдётся, хотя многие из народных карифеев будут претендовать на эту роль. включая и почтенного пенсионера госбезопасности Ярве Оттевича Отца, который с неизжитым прибалтийско-берлинским акцентом результат его длительной нелегальной работы в РСХА, где он дослужится до звания бригаденфюрера, станет убеждать Бориса Мигдаловича, будто юный возраст Гамлета ошибочная интерпретация невнимательных режиссеров, небрежно читавших исходный текст Вильяма нашего Шекспира. где чёрным по белому написано: входит Гамлет, принц датский, прихрамывая и с одышкой. И то и другое у Ярвиотовича будет нали chestствовать, равно как и мейнной наградной пистолет, которым он также предложит заменить архаичные сражения на мечах. В общем, из-за воинственно-шекспировских страстей и интриг претендентов на главную роль, Борис Микдалович, кажется, в полном душевном раздрае. И в сердца крикнет очередному Гамлету, что лучше возьмёт на роль первого встречного, и не откладывая дело в долгий ящик, выбежит в фойе, где и наткнётся на Володю Дятлова, Гамлета, принца датского собственной персоной. Гамлет в новой постановке Шварцшельда произведёт фурор среди театральной публики Москвы. Ибо явит собой апофеоз авангардизма в духе раннего Эйзенштейна и позднего Мейерхольда, а также минимализма, абстракционизма и всего прочего, что подействует на респектабельных критиков, хлеще красной тряпки на быка. Один из них, критиков и не быков, допишется до того, будто в новой постановке шекспировской драмы нет ни грана социалистического реализма, Напротив, возразитый ему другой именитый критик: Социалистический реализм безраздельно восторжествует на сцене народного театра, где будет метаться в поисках истины и самого себя несчастный принц датский, облачась не в камзол, а в длинный свитер грубой вязки с растянутым воротом, мешковатые брюки и стоптанные ботинки. Не лучше будут одеты и остальные действующие лица, напоминая видом не выдуманные датские реалии Эльсинора, а захудалое фабричное производство где-нибудь в Новых Выскухах. Так Офелия зашиголяет промасленным комбинезоном, Клавдия облачат в потрёпанную спецовку, а королева будет появляться в строгом наряде директорской секретарши. Без декораций будут только верёвки, протянутые по сцене, символизируя мрачные коридоры дворца и прочие локации трагедии. В одной из сцен по задумке режиссёра Гамлет бросится на эти верёвки, запутается в них, захрипит и произнесёт знаменитый монолог о бытии и небытии. Вызнав, что Володя поёт и играет на гитаре, Шварцшельд настоит, дабы Гамлет разбавил суровый шекспировский текст балладами собственного сочинения. Баллад у Володи сохранится во множестве со времен Урсвельда. Режиссер, выслушав их, одобрит, и Дятлов вновь запоет на сцене. Но только не концертный, а театральный, и не сладкозвучным голосом советского Робертина Лоретти, а над треснутым хриплым... который захватит зрителей особым магнетизмом. И никакого ступора, никакой нужды даже мысленно видеть перед собой образ белокурой девочки. Володя будет играть и петь, петь и играть. Будет выкладываться, словно на марш-броске с полной выкладкой, а ведь при этом никто не освободит его от курсантских занятий и поблажек не даст. Театр театром, а служба службой».